Молодой человек, что вы хотели? Жевательную резинку? Вам какую? Ой, как вы похожи на Джорджа. Как его? О, господи, Клуни. Да-да. Как две капли. Обожаю его. Такой милашка. За прилавком продавщица поправила причёску и застенчиво потупила воразительные глазки. Высокий молодой человек в пальто снял шляпу и приятно улыбнулся. Спасибо, мальчон. Нет, я не Клуни. Но зато немного экстрасенс. И могу безошибочно угадать, как ваше имя. Друзья и знакомые вас ласково называют Верочкой. Муж, порядочный и сволочь, бросил вас сразу после рождения дочери. Недавно малышке нездоровилось, но она стойко перенесла тяжёлую лихорадку скарлатины. Я вообще-то детский врач с экзотическим именем Спартак. Если будут осложнения, посмотрю вашу девочку. Продавщица округлила глаза, прикрыла открытый рот ладонью и медленно опустилась на стул. Как такое возможно, удивительно. Вы только в одном ошиблись. Дочка в полном порядке и не было никакой скарлатины. Да? Как видите, и у экстрасенсов бывают промахи. Кстати, что вы делаете сегодня вечером? В театре давно не были. У меня есть два билета на премьеру спектакля по мотивам сериала Игра престолов. Приглашаю. Сегодня вечером, собственно, ничего. Дочка у бабушки, и я совершенно свободна. Из театра пара вышла под ручку и не спеша направилась по украшенной уличными гирляндами аллее. Молодые люди перешли на ты, и общение пошло легко и непринуждённо. Они свернули во двор и подошли к подъезду. Вот здесь я и живу. Спасибо за чудесный вечер. 100 лет не была в театре. Верочка прижалась к Спартаку. Может, поднимешься на чай? У меня там тортик вкусный, сама делала. С удовольствием Вирочка приложила ключи к магниту домофона, открыла входную дверь и многообещающим жестом поманила гостя за собой. Спартак посмотрел в тёмную бездну звёздного неба, в сердцах ещё раз проникся происходящим, почувствовал в душе прилив предвкушения неминуемого счастья и прошептал: "Филин, ты красавчик".